586. Ноябрь, 21. Мысли через сознание текут постоянно, все время меняясь. Нельзя им приписывать неприходящего значения, но близость учителя — поверх. Если мысли эти касаются области высшей, если они ясно сияющие, их можно приветствовать как двигатель духа. И если наоборот, то можно смотреть на них как на нежелательных гостей непрошенных и незваных, от которых необходимо как можно скорее освободиться. Не следует с ними стесняться и уделять им время, их надо выбрасывать из сознания, не входя с ними в контакт. Особенно опасны мысли, сомнения недовольство недовольства учителем, они могут выжечь все добрые всходы. Идет мысль, но куда заведет мысль, которая нет света?